Что ты нашла? спросил он, повернув голову. И увидел изящную фигурку Саманты Кроув, Исследовательницы из сети. Моих неземных помнишь? Мы, наконец, установили с ними контакт. Энерг заражала от страха. И кто же они? Что они такое? Исследовательница из сети указала на черную воду. Они там, сказала она. Я думаю, они будут рады. Они любят входить в контакт, но для этого тебе придется отправиться к ним. — Я не могу, — сказал Энвик, уставившись на темные могучие спины, которые пропахали воду. Их были сотни. Ему стало ясно, что они здесь только ради него и что они питаются его страхом. Они пожирали страх. — Тебе надо только шагнуть, — трусишка посмеивалась Кроу. — Это ведь так легко. Энвик подошел вплотную к краю льдини. — Просто иди, — сказала кров. Ведь я летал, — думал Эмми, — летал сквозь темно-зеленый океан, полный жизни и нисколько не боялся. — Что со мной может случиться? — Сэм права. — Бояться нечего. Он, наконец, отважился сделать шаг вперед и мгновенно погрузился в ледяной холод моря. Оно сомкнулось над его головой, вода неумолимо тянула вниз, сердце бешено колотилось, в висках стучало, в голове стоял гром. Энневик вскочил и ударился головой о потолок. Проклятие! Простонал он и увидел Алису Делавер. Ах, да! Он медленно припоминал, где находится. — Который час? — Половина десятого. — Вот, черт! — Тебе снился кошмар? — Какая-то дрянь! — Я могу сварить кофе. — Кофе? — Неплохо бы. Его пальцы ощупали место ушиба. — Шишка будет приличная. — А где этот чертов будильник? Я точно помню, что ставил его на семь. Ты его не услышал. И неудивительно после всего, что случилось. Делавер прошла к маленькой встроенной кухоньке и огляделась в поиске. А где? Под весном шкафу слева. Кофе, фильтры, молоко и сахар. А есть хочешь? Я могу и завтрак. Нет. Она налила воды в колбу кофейной машины. Отвернись. Мне надо одеться, попросил Эмили. Не устраивай театр. От тебя не убудет, если и увижу. Он скривился, ища джинсы. Они валялись на лавке, у стола каюты. Одеться казалось не так-то просто. Голова кружилась, нога не сгибалась в колени и болела. — Жон не звонил? — спросил он. — Звонил, не так давно. Вот гадство. — Что? Самый дряхлый старик влезет в штаны быстрее. Нафиг. И как я не услышал будильник. Мне же непременно нужно было. Ты чокнутый, Леон по-настоящему чокнутый. Два дня назад ты выпал из самолета. У тебя опухло колено, а у меня немного сдвинулись мозги. Ну и что? Нам нечеловечески повезло. Мы могли погибнуть, как Дэнни и пилот, а мы остались живы. И ты честыхаешься из-за своего поганого будильника, что проспал зарядку. Эннвик сел на скамейку. Что сказал Джон? Он собрал все данные, посмотрел видео. Здорово. И что? И Ничего. Тебе придется рассчитывать на собственное мнение. И это все. Делавер наполнила фильтр молотым кофе, вставила его в колбу и включила. Через несколько секунд каюта наполнилась с хлипами машины. Я сказала ему, что ты еще спишь. Он просил тебя не будить. Почему это? Он сказал, что тебе нужно выздороветь. И был прав. Я здоров, строптиво заявил Эннер. На самом деле он был в этом не вполне уверен. Когда гидроплан столкнулся с выпрыгнувшим серым китом, у машины оторвало крыло. Арбалетчик Дэнни, похоже, был убит на месте. Гудок не нашел его труп, но сомнений в его гибели не было. Боковая дверь гидроплана при аварии была открыта, и Энвик остался жив только благодаря этому, его вышвырнуло наружу. В себя он пришел уже только на борту гудка, очнувшись от боли в колени. Деловер повезло еще больше, она спружинила, на теле пилота в полубессознательном состоянии удалось выбраться из тонущего самолета. Экипаж Гудка сумел выловить Эновика и Головер. Но несчастный пилот ушел на дно вместе с самолетом. При всем трагизме ситуации акция все же прошла успешно. Дэнни всадил передатчик в фита. Робот ЮРА сопровождал фита целые сутки и записал все на видео. Не привлекая к себе внимания животного, Энрик знал, что записи были посланы утром.